Что же, все равно нужно идти. Шаг, другой. И подъездная аллея бросилась на меня, словно хищная кобра. Поцеловать асфальт не дали сильные руки Калина. Позвольте только занести ее наверх, — попросил Эдвард. Потом сразу уйду. — Нет, — в панике закричал я. А как же мои вопросы? Он ведь должен остаться и все объяснить, разве не так? — Я буду рядом, — прильнув к моему уху, прошептал Эдвард так тихо, что Чарли бы в жизни не услышал. Эдварду позволили войти в дом. С открытыми глазами я продержалась только до лестницы, и в последнем, что я чувствовала, проваливаясь в беспамятство, были холодные руки Каллина, отдирающие мои пальцы от своей рубашки. Глава 23. Правда. Такое ощущение, что я очень долго спала. Тело затекло, будто за все это время ни разу не пошевелилось. Оцепеневший мозг еле работал. Странные цветные сны и кошмары кружились в моем сознании. Они были такими яркими, ужасные и восхитительные. Все спуталось в один пестрый клубок. В нем были томительные ожидания и страх. Неотъемлемые части неприятных снов, в которых твои ноги движутся не так быстро, как хотелось бы. В нем были целые орды монстров, красноглазых демонов, еще более жутких из-за своей жеманной любезности. Сон проник в сознание настолько, что я даже вспомнил их имена». Но самое сильное впечатление произвел вовсе не ужас, а ангел с прозрачными крыльями, оставивший в моей душе неизгладимый след. Отпускать его очень не хотелось. Сон будто не желал отправляться в архив, где пылилось все то, о чем мне проще не вспоминать. Но я старалась, и сознание, взяв курс на реальность, понемногу просыпалось. Какой сегодня день, я не помнила зато знала, меня ждут Джейкоб, работа, школа или еще что-нибудь. Глубоко вздохнув, я стала думать, как переживу еще один день. Лба легонько коснулось что-то холодное. Я покрепче зажмурилась. Сон пугающе напоминает реальность. Еще немного, совсем чуть-чуть, и я проснусь, а Эдвард исчезнет. Нет, творится что-то неладное. ощущение слишком реальны. Сильные руки, которые во сне сжимали меня в объятиях, слишком материальны. Если пустить все на самотек, потом об этом пожалею. Еще раз вздохнув, я разлепила глаза полной решимости развеять иллюзию. Ой! Из груди вырвался сдавленный вздох, а ладони судорожно метнулись, чтобы закрыть глаза. Очевидно, я зашла слишком далеко. Не следовало выпускать воображение из-под контроля. Ну, не следовало выпускать, не совсем честно. — Я не выпустила а вытолкнул его из-под контроля, фактически послав в погоню за иллюзиями. Вот рассудок и не выдержал. Доли секунды хватило, чтобы сообразить. Возможно, я повредилась умом, зато могу наслаждаться галлюцинациями, благо пока они приятные. Эдвард не исчез. Его прекрасное лицо в каких-то сантиметрах от моего. Напугал. В серебряном баритоне слышалась тревога. Сладостный бред продолжался любимое лицо голос запах все это куда лучше чем тонуть в быстрине прекрасный плод больного воображения с тревогой наблюдал за чередой отражающихся на моем лице чувств радужка черная как смоль под глазами синюшные круги странно раньше в галлюцинациях Эдвард мне таким голодным не являлся я часто заморгала пытаясь вспомнить последние стопроцентно реальные события мне снилось элс Интересно, она правда приехала? Или то было всего лишь начало безумия? Итак, она якобы вернулась в день, когда я сама чуть не утонула. Черт! Что случилось, Белла? Я расстроена насупилась, и на красивом лице Калина мелькнула тревога. Я ведь умерла, верно? Все-таки утонула. Черт! Черт! Черт! Представляю, что будет с Чарли! Теперь нахмурился Эдвард и не умерла. «Тогда почему не просыпаюсь?» — удивилась я. «Белла, ты не спишь». «Да, конечно», — покачала головой я. «Ты пытаешься мне это внушить. А потом проснусь, и будет еще больнее, если вообще проснусь. А этого не случится, потому что я умерла как ужасно. Бедный Чарли, Рене, Джейк. Я осеклась, содрогнувшись от чудовищности своего поступка». «Похоже, ты путаешь меня с кошмаром». Мимолетная улыбка Калина получилась мрачной. — Не представляю, что такого ты могла натворить, чтобы попасть в ад. — Признавайся, сколько убийств совершила за время моего отсутствия? — Прекрасно знаешь, что ни одного, — поморщилась я. — Да и вместе мы бы в ад не попали. Калин вздохнул.